Глава 63. 13.30. Больница университета Алабамы, 6 авеню. После томографии, которую ей сделали, чтобы убедиться, что серьезных повреждений нет, Кэрри добралась до автомата и, наконец, купила себе кофе. она пока что боялась есть но ей надо было как то восстановить силы поскольку им сообщили что они смогут допросить целу эбот лишь после осмотра врачами и встречи с бельмонтом фалька уехал по делам он не сказал по каким только пообещал быстро вернуться у Кэри не было моральных сил задавать ему вопросы она проверила свой автоответчик и обнаружила сообщение от лаборатории они подтвердили что кусок мяса, который Робби хранил все эти годы, действительно был куском человеческой плоти. Его должны будут сравнить с костями, найденными на дне бассейна на Уиспер Лейк чтобы определить, принадлежат ли они одному и тому же человеку. Кэрри без всяких анализов была готова сказать, чьи это останки. «Джанель Стивенс, сестры Селлы». Несколько минут назад врачи закончили осматривать Селлу Эббот и объявили, что она находится в относительно удовлетворительном состоянии. Она немного обезвожена, и у нее несколько незначительных травм, но в целом и она, и ребенок в безопасности. Теперь у нее в палате сидел Бельмонт. Когда он закончит свою консультацию, полиция сможет допросить Селлу. Кэрри давно была к этому готова. но она бы предпочла, чтобы ее напарник также присутствовал при допросе. Кэрри выглянула в коридор. Куда он, чёрт возьми, делся? Она подумала о Джен и в очередной раз поблагодарила Бога за то, что Тео Томпсон не убил ее сегодня. Фалька к тому времени уже вызвали на место преступления на Уиспер Лейк Сёркл. Так как Джен припарковалась на улице за домом Томпсона, они с Фалька не видели ее машину, когда приехали за Тео. Полицейский отвез Джен к Диане. Кэри не знала, как ее сестра воспримет действительную причину ее нахождения у сгоревшего дома, но в конце концов они разберутся с этим. Пока что рана была свежа. Кэри прислонилась спиной к стене. Она слишком устала, чтобы стоять прямо без поддержки. Она посмотрела на дверь палаты в конце коридора, по обеим сторонам которой вытянулись два полицейских. Целла Эббот теперь находилась под круглосуточной охраной. Сколько еще времени Бельман собирается оттягивать допрос? Кэрри допила остывший кофе. «И куда пропал Фалька?» Словно повинуясь силе ее мысли, Фалька вышел из-за угла и направился к Кэрри. Никому и никогда в жизни она не была так рада. «Врачи все еще там, с ней?» — спросил он, глянув на дверь палаты Селы. «Они уже закончили. Сказали, состояние удовлетворительное. Теперь у нее Бельмонт». Фалька огляделся. «Нам надо поговорить». Они отошли подальше от палаты. Что случилось? Кэри сомневалась, что выдержит очередную порцию новостей. Ее племянница была мертва, а вместе с ней еще несколько человек. И она сама убила человека. Кэри закрыла глаза. Твою мать! Фалька, она посмотрела на него. Я не уверена, что мне вообще следует допрашивать ее. В данный момент мое участие может поставить. «Под угрозу все дело. После того, что я сделала...» «Стой!» — она нахмурилась в ожидании продолжения. «Там не было никакого тела». «Что?» Она уставилась на него, слишком уставшая, избитая с толку, не в силах понять, что он говорит. «Я съездил в лесной коттедж, и в гостиной был полный порядок, то есть абсолютный». Ни тела, ни крови. Ничего. Я проверил кухню, вышел на задний двор и осмотрел дом. Ничего. Этого не может быть. Я убила его, он умер. И кровища хлестала во все стороны. Ты меня слышишь? Подонок точно был мертв. В отсутствии трупа это не имеет значения. Черт! «Ты поехал туда, чтобы прибраться?» Ее охватил иррациональный гнев. «Да?» Она совершенно не хотела впутывать Фалька и тащить его за собой в тюрьму. «Твою мать! Мало того, что Тори придется расплачиваться за ее грехи... «Девлин, говорю же тебе, там уже было все убрано, когда я приехал!» Кэрри не знала, верить ему или нет. Мне все равно надо будет отчитаться. Если ты говоришь правду, то я понятия не имею, что там произошло, но я точно знаю, что там был труп, и это я его убила». Будь она умнее, ей следовало бы отступить и позволить Фалька закончить эту историю. Но Кори вдруг поняла, что не может так поступить. Каких бы ошибок она ни наделала, Она сама должна была разобраться с последствиями. «Ради Амелии. не торопись», — сказал Фалька. «Давай сначала посмотрим, как будут развиваться события». Кэри не понимала, какое это имеет значение. Рано или поздно кто-нибудь заявит о пропаже Йорка. У него была дочь, партнеры в фирме. Она снова закрыла глаза. За последние 36 часов Это дело просто взорвалось открытиями. Пострадала ее семья. Пострадала она сама. По крайней мере, восемь человек, причастных к делу, помимо Йорка, были мертвы. Сьюзен Томпсон, Нил Рамси, а также Дэниел и Темпест Эбботт, и еще Джои Китон и Амелия. Милая Амелия. Рана в сердце Кэрри снова закровоточила. Прибыв в больницу, они узнали, что в деле появилась как минимум еще одна жертва. Когда арестовали Тео Томпсона, он настоял на том, чтобы ему позволили связаться с отцом, поскольку он не смог дозвониться до своего адвоката, Льюиса Йорка. Теар Томпсон также не подошел к телефону. Так что к нему домой послали полицейского, чтобы он привез его в участок. Полицейский обнаружил широко распахнутую дверь. и мертвого старика, лежащего у подножия лестницы. Судмедэксперт считал, что Рамси был буквально раздавлен между двумя машинами. На задней части «Лексуса», принадлежавшего Сьюзен Томпсон, были обнаружены повреждения. Следы посторонней краски свидетельствовали о том, что между ее автомобилем и машиной Рамси, вероятно, произошло столкновение. Результаты экспертизы должны будут подтвердить это. Последнее сообщение, которое получил Рамси, было от Сьюзен Томпсон с требованием встречи. В данный момент Кэрри и Фалька считали, что кто-то, возможно, Тео Томпсон или Кит Бельмонт или Селла Эбботт, решил подчистить концы в этом деле. Это должен быть кто-то из них. Все остальные мертвы. Проблема заключалась в том, что у Бельмонта железное алиби. Сэлла на 31-й неделе беременности. А Томпсон пока что так и не заговорил. «По-моему, можно смело считать», — пробормотал Фалька, «что все, кто имел какое-либо отношение к тому, что случилось с Амилией, а также матерью и сестрой Сэллы, получили по заслугам. Но, ну, может быть, кроме Тео». «Этот свое получит», — сказала Кэри. «Уж она позаботится о том, чтобы он оказался за решеткой». Дверь в палату Селлы открылась, и Бельмонт высунул голову в коридор. «Вы можете войти», — объявил он. «Но ей нельзя перенапрягаться. Это условие врачей». Кэрри не сочла нужным ему отвечать. Она пошла в палату, Фалька за ней. По дороге... Кэри выкинула пустой стаканчик из-под кофе в мусорную корзину, стоявшую у двери в ванную. Цела Эбботт встретила их полусидя. Голова ее покоилась на высокой подушке. Ее бледность особенно выделялась на фоне зеленой ночной рубашки. Оба запястья у нее забинтованы. Одеяло, покрывающее ее, аккуратно заправлено. Цела. Сэлла... Бельмонт подошел к кровати. Как я уже говорил, на любой неудобный вопрос ты можешь не отвечать. Тебе многое пришлось пережить, так что не пытайся сразу рассказать обо всем. Она кивнула. Я готова дать показания. Кэрри пододвинула поближе к Селли специальный стол, на который обычно ставится поднос с едой, и положила на него диктофон. Включила его, назвала всех присутствующих и напомнила Селли о ее правах, прежде чем предоставить ей слово. Назовите свое имя, и после этого вы можете сообщить нам то, что хотели. По мере вашего рассказа у нас могут возникнуть вопросы». Она снова кивнула. «Меня зовут Селла Эббот. Рано утром в среду, 6 июня, в наш дом проник человек. Я не знаю, откуда он взял пароль от нашей сигнализации, но он его знал». Этот человек застрелил моего мужа, а потом застрелил мою подругу Кэрол Лофленд. Женщину, выдававшую себя за Жаклин Роллинс, пояснила Кэри. Да. Она была близкой подругой моей матери. И, в общем-то, она заменила мне мать после ее смерти. Я привыкла во всем на нее полагаться. Я нуждалась в ее присутствии. Нам было проще представить ее как мою мать. Не то чтобы очевидное решение, но ладно. Сэла замолчала на минуту, ожидая, не появятся ли у Кэрри вопросы. Потом заговорила снова. Этот человек силой вытащил меня из дома и привез в коттедж в лесу. Связал и оставил там. Она подняла руки, демонстрируя забинтованные запястья. Раз в день появлялся какой-то другой человек и приносил мне еду и воду. Время от времени он опустошал ведро, которое мне пришлось использовать вместо туалета. Вы узнали кого-то из этих двоих? спросил Фалька. Цела кивнула. Я не уверена насчет первого, но человека, который приносил мне еду. Да, я узнала. Его зовут Ильюис Йорк. У Кэри все похолодело внутри. С того момента, как преступник проник в ваш дом, видели ли вы? Кого-нибудь еще, помимо этих двоих?» Сэлла посмотрела на Кэрри. «Нет. Но сегодня ранним утром, перед тем, как мне удалось сбежать, я слышала какие-то голоса и звуки борьбы. В какой-то момент мне показалось, я услышала выстрел, очень громкий. После выстрела все снова стало тихо. Тогда мне и удалось сбежать. Все это время я старалась перетереть веревки на руках и ногах. Как удобно. Кэрри рассмеялась бы, если бы не опасалась, что в словах целы, возможно, есть доля правды. Она должна была там быть. Если она на самом деле не слышала голосов, ни звуков борьбы, ни выстрела, откуда она могла об этом узнать? «После того, как вам удалось освободиться?» — осторожно спросила Кэрри. «Вы видели еще кого-нибудь? Чью-то машину, что угодно?» Сэлла покачала головой. В доме было тихо. Словно человек, державший меня в заложниках, вдруг неожиданно исчез. Я успела дойти до перекрестка Каньон-Лейн и Шейдс-Крест, прежде чем кто-то остановился, чтобы мне помочь. Кэрри стало жутко. Без сомнения, Сэлла имела в виду лесной коттедж Йорка. Тот самый, где Кэрри его застрелила. А что насчет того другого? Спросил Фалько. Тот, который увез вас из вашего дома. Я не знаю, как его зовут, но мне приходилось видеть его раньше. Она посмотрела на Бельмонта. В вашем офисе. Это был тот сыщик, который, как вы говорили, мог нам помочь докопаться до правды. А еще он использовал мою подругу, Амелию Свонер. Услышав имя племянницы, Кэри почувствовала новую боль в сердце. Было видно, что Бельмонт пришел в ужас от слов Селлы, но сохранял молчание. «Как вы с Амелией стали подругами?» — спросила Кэри. Ей нужно было знать все. Когда мистер Бельмонт согласился помочь нам с Беном выяснить, что же на самом деле произошло с моей сестрой, я была ему так благодарна. Этот сыщик предположил, что, возможно, Амелия сможет нам помочь, поскольку она работала на Йорка. Я привлекла ее в качестве помощницы на одно из моих благотворительных мероприятий, и мы подружились. В какой-то момент я рассказала ей свою историю, и она захотела помочь. Она была так взволнована. По щеке Селлы потекла слеза. Я не должна была ее втягивать. Кэрри сжала губы. чтобы не выплеснуть всю злость, которая клокотала у нее внутри. Поскольку адвокат до сих пор так и не сказал ни слова, Кэри повернулась к нему, сгорая от ярости. «Это правда, мистер Бельмонд?» «Насколько вы знаете, я не был посвящен во все дела мистера Рамси». Ответ уклончивый — ни да, ни нет. Кэри хотелось его ударить. «Ведь у него самого есть дети». Как он мог так поступить с чужим ребенком? «Видимо, он работал на кого-то еще, помимо вас», — сказала Села. «Вы любили Бена как родного брата». Ее глаза снова наполнились слезами. «Этот человек, он... он застрелил моего мужа. Звук выстрела разбудил меня. Затем он ударил и застрелил мою подругу». Целла закрыла лицо руками. Она пыталась мне помочь. Прибежала в нашу спальню. Он выстрелил в нее сначала там. Это могло быть правдой, подумала Кэрри, если женщина подошла достаточно близко к кровати. Я закричала, чтобы она бежала оттуда. Она попыталась, но он погнался за ней. Она закрыла на мгновение глаза. Вот только и мне следовало убежать. Но все, что я могла в тот момент, — пытаться разбудить Бена. Когда я поняла, что убийца возвращается, я начала звонить в 911. Он отобрал у меня телефон и ударил так сильно, что я потеряла сознание. Фалька задал еще несколько вопросов. Кэрри задала свои. Но что бы они у нее не спрашивали, Сэлла Эббот ни разу не сбилась, не отошла от своей истории. В ней были пробелы, как, например, отсутствие кровавого следа, подтверждающего, что женщина, которую застрелили в доме, раненная, бежала из хозяйской спальни в детскую. Целла подтвердила, что приобрела пистолет, заявив, что несколько раз перед этим замечала за собой слежку. Она спрятала пистолет в колыбели. Именно поэтому ее подруга так стремилась туда попасть, когда за ней гнался Рамси. Она утверждала, что машина, которую она купила у Китана, нужна была ей для того, чтобы помешать преследователю быть в курсе всех ее перемещений. Селла признала, что, конечно, ей следовало бы рассказать об этом мужу. Кэрри была потрясена тем, как тщательно она спланировала каждый шаг, как легко могла объяснить каждую мелочь. Невероятно. После того, как они разобрали историю Селлы, Как минимум три раза Бельмонт закончил допрос. Оказавшись в коридоре, Кэрри сказала ему, «У нас будут еще вопросы к вам обоим». Он пожал плечами. «Я хотел бы быть в состоянии ответить на все ваши вопросы, но я пребываю в таком же неведении. Я понятия не имел, что Рамси...» Он покачал головой. «А я ведь был готов доверить ему жизни собственных детей». «Ваше счастье, что не доверили!» — огрызнулась Кэри, не считая больше нужным скрывать ярость. Когда адвокат ушел, она повернулась к напарнику. «Нам надо сейчас поехать в этот коттедж, до того, как набегут криминалисты». «Ты читаешь мои мысли, Девлин». Коттедж Йорка, каньон Лейн. Разумеется, в спальне стояла... пятигаллонное ведро с мочой и экскрементами. От кровати тянулась веревка. Ручка от ящика в прикроватной тумбочке отсутствовала, а декоративная металлическая пластина, к которой крепилась ручка, очевидно, была использована вместо ножа, чтобы разрезать веревку. Но поскольку, в отличие от ножа, пластина тупая, на это ушло несколько дней, именно в это они и должны поверить по мысли Селлы. На полу стоял поднос с остатками еды. Осматривая кровать, Кэри обнаружила темный волос, скорее всего, принадлежащий Селли. «Она молодец, ничего не скажешь», — заметил Фалька. Именно так и говорил профессор. Кэри вздохнула. «Надо выйти из дома и вызвать, наконец, криминалистов. Оттягивать дальше этот момент, только возбудить подозрения». Они еще раз обошли гостиную, чтобы убедиться, что никаких следов борьбы Кэрри с Йорком не осталось. Тот, кто привел в порядок комнату и избавился от тела, отменно поработал. Во дворе Кэри повернулась к напарнику. «Фалька, тянуть больше нельзя. Неужели мы действительно надеемся выскочить сухими из воды? Мы оба знаем, что она лжет». Ее не было в доме, когда я приехала. Но откуда она знает, что я здесь появлялась?» Фалька почесал подбородок. «Камеры? Может, она поняла, как получить к ним доступ?» Не говоря больше ни слова, они вернулись в дом и проверили компьютер, стоявший на маленьком письменном столе в углу гостиной. Логина не было, что Кэрри показалось странным. еще страннее». Она не помнила, чтобы утром там вообще стоял компьютер, когда она пыталась рассмотреть в окно, чем занят Йорк. Она вдруг ясно вспомнила, как он поймал ее с поличным. Кэрри зажмурилась, чтобы отогнать это воспоминание. Если компьютер стоял на месте, почему же она его не заметила? Видимо, она целиком сосредоточилась на том, чтобы заставить сказать правду человека, который попросту не умел этого делать. «Я не вижу никаких признаков того, что у него тут есть какие-то программы слежения», пробормотал Фалька, продолжая стучать по клавишам. «Возможно, в компе ничего и нет. Он мог хранить всю информацию где-нибудь в облаке. Мы не можем рисковать». Фалька вытащил телефон и набрал номер. Кэрри слушала, как он просит Кросс перевести своих спецов. Даже теперь, когда все причастные к преступлению, и живые, и мертвые были им известны, это дело становилось все сложнее и сложнее. Спустя полчаса прибыла Кросс с приятелем. Выглядел он как бездомный алкоголик, которого она подобрала где-то под мостом. У Кэри сжалось сердце. Это совершенно напрасная трата времени. Надо просто позвонить лейтенанту И сделать то, что должно. Фалька выдал крос и ее дружку, перчатки и бахилы. Кэрри мерила шагами комнату, а парень, пришедший с крос, тем временем сел к компьютеру и приступил к работе. Кэри думала о Торе и о том, что с ней будет, когда все это выльется наружу. Сможет ли она заявить о временном помешательстве? Станет ли Ник с появлением нового ребенка, еще больше игнорировать тори если Кэри отправят в тюрьму тори придется жить с отцом черт нашел Кэри развернулась на месте и уставилась на парня фалька смотрела ему через плечо ну наконец то процесс пошел кэрри подошла к ним сгорая от любопытства с вновь пробудившейся надеждой у него тут стоит круглейшая программа слежения это просто бомба чувак «И можно посмотреть запись?» — спросила Кэрри. «Было можно», — парень взглянул на нее. «Вот только кто-то стёр нахрен все записи, до последнего пикселя. Можешь сказать, когда это случилось?» — спросил Фалька. «Сегодня утром. В 9.45 утра, если точно». К этому времени Кэри давно не было в доме. Она уже улетела в кювет, а Фалька приехал и забрал ее. Значит, после того, как она ушла, пришел кто-то еще. Но кто? Льюиса Йорка можно было точно исключить. Он к тому моменту уже погиб. Томпсон был с Джен. Сьюзан, Тиар и Рамси тоже уже погибли. А также Дэниел и Темпест Эббот. И кто же в итоге остался? Только Селла Эбот. «Есть ли в ФБР или где-то еще специалисты, способные восстановить удаленные файлы?» — спросил Фалька, глядя на Кэри. «Нет, если ты этого не хочешь», — ответил приятель Кросс. «Не хочу». Все посмотрели на Кэри. Она и не подозревала, что скажет это, пока не произнесла вслух слова. Парень нажал несколько клавиш, потом еще. Казалось, он стучит по клавишам уже целую вечность. Наконец он поднял глаза на Кэри и объявил. «Сделано. Спасибо тебе, Кросс. Я в долгу не останусь». Сэйди Кросс кивнула, потом посмотрела на Кэри: «Увидимся». Кэри заставила себя кивнуть в ответ. Кросс и ее приятель ушли. Кэри никак не могла определить, что она чувствует — облегчение или отчаяние. «Вот теперь пора вызывать криминалистов», — сказал Фалька и снова достал телефон. «Да, пора». Кэрри вдруг ощутила невероятную слабость. «Не думай ни о чем», — сказал Фалька. «Так проще всего пережить все это». Кэрри вдруг подумала о том, сколько раз самому Фалька приходилось так поступать. «Пожалуй, она не хочет об этом знать. Он ее напарник». она ему верит. Прошлое не имеет значения. В течение часа к коттеджу приехали еще четверо полицейских и команда криминалистов. Кэрри старалась не путаться у них под ногами. Фалька курсировал между ней и местом преступления. Он действительно за нее беспокоился. Кэрри тоже беспокоилась за себя. Полиция уже почти закончила работу, когда появился лейтенант Брукс. Кэрри удивилась, что он не привез с собой шефа полиции. Фалька подошел и встал рядом с Кэрри. Брукс шел к ним навстречу, качая головой. «Это невероятно. Вы вдвоем сокрушили таких мастодонтов. Некоторое время от репортеров не будет отбоя, имейте в виду». «Мы просто выполняли свою работу», — сказала Кэри. Ей хотелось бы произнести это с большим энтузиазмом, но у нее попросту не осталось сил. «Я слышал про твою племянницу, Девлин. Это ужасно, мои соболезнования. Не понимаю, как ты вообще держишься». «Где уж ему понять?» «Я, пожалуй, отвезу ее домой», — сказал Фалька. «Это хорошая мысль», — одобрил лейтенант. Как только сдадите все отчеты, вам обоим следует отдохнуть. Вы это заслужили. Отдел очень гордится вами. У вас получилась отличная команда. По крайней мере, с последней частью его речи Кэри готова была согласиться. «Спасибо вам, сэр. Она постаралась выговорить это с максимальной искренностью. «Спасибо», — пробормотал Фалька. Кэрри поняла, что ее напарник не привык к тому, чтобы его хвалили. Брук скивнул. «Продолжайте». Он помедлил немного, прежде чем уйти. «Чтобы вы знали, Томпсон сотрудничает вовсю. Выложил нам всю подноготную на своих дружков. У меня такое чувство, что он рассчитывает на сделку со следствием». Когда лейтенант ушел, Кэрри еле удержалась, чтобы не пнуть что-нибудь. Томпсон не заслуживал сделки. «Кажется, мы с тобой теперь самые горячие новости, Девлин. Герои!» Она сухо рассмеялась. «Не знаю, не знаю, Фалька. Он вдруг посерьезнел и огляделся, прежде чем заговорить. А что ты думаешь про нашу пропавшую жену, которая вдруг снова объявилась?» Он снова огляделся. «Думаешь, это она всех укокошила прошлой ночью? Она ведь беременна». Кэрри думала о том, что профессор сказал про свою любимую ученицу. Он предположил, что она станет либо блестящим детективом, либо невероятно умным преступником. «Я не знаю, сколько всего из того, что произошло, сделано ее руками», сказала Кэрри, «но я знаю». что все это случилось благодаря ей. Кэрри задумалась на мгновение. «Я — коп. Я посвятила всю свою жизнь борьбе со злодеями. Так значит, ты считаешь ее злодейкой?» Кэрри покачала головой. «Нет. Я считаю, что она сделала то, что должна была сделать. Иногда просто приходится так поступать. А с тем, как поступила ты сама, ты сможешь с этим жить?» На секунду Кэри задумалась над его вопросом. Да, кое-кто однажды сказал мне, что я должна открыть глаза, что я удивлюсь тому, что увижу. Мои глаза широко открыты, Фалька. Пойдем, он потянул ее за руку. Я отвезу тебя домой, а потом закончу тут. Она остановилась у его машины. Сделай мне одолжение. Что нужно, Девлин? Не меняйся. Не Хочу, чтобы ты всегда оставался таким, какой есть. Фалька ухмыльнулся. Это я могу.